Глава 48 «Устал соглашаться. В армии ты не можешь иметь своего мнения. Там ты всегда выполняешь приказ главнокомандующего. Когда я вернулся из армии, у меня было два пути – или в полицию, или в охранную деятельность. Я выбрал второе и нисколько не жалею. И раз уж мы заговорили о выборе профессии, кем бы ты хотела быть? Хотела пойти по стопам отца, стать инженером». Но судьба распорядилась по-своему. В итоге я здесь. И чем бы занималась, если бы стала инженером? С трудом сдержал себя, чтобы не взять ее за руку. Подалась бы в машиностроение, скорее всего. Мы с отцом раньше часами могли возиться в гараже с машинами. Ему пригоняли иногда для починки. И он всегда брал меня с собой. «Выходит, ты починить машину можешь?» «Что-то несложное». У меня куда лучше получается починить кран или прочистить засор. С машинами всё-таки не хватает знаний». «Вот как?» «Честно говоря, не ожидал». «В таком случае я хотел бы попросить тебя об услуге. Я заплачу». «Что за услуга?» Посмотрела на него с опаской. «У меня дома в одной из ванных комнат вода не уходит в раковине». Специалист приходил, посмотрел. Засора не нашёл, но проблему так и не решил». «Ты могла бы посмотреть?» «Думаю, вам лучше обратиться к другому мастеру». «А я думаю, мне лучше обратиться к тебе». Голос меж тем зазвучал металлом. «Знаете, если хотите затащить меня к себе, вовсе не нужно выдумывать причины. Скажите прямо». «А может, я хочу совместить приятное с полезным?» Злорадно усмехнулся. На что Арина предпочла промолчать. «Да, он играет с ней, как кот с мышью. Забавляется». Впрочем, как и Марк, разве что Вайнер это делает более изысканно. В этот момент Арина потянулась за телефоном, чтобы позвонить матери. Но тут же вспомнила, что нет у нее больше телефона. Остатки старенького Виодуо разлетелись по трассе. Кстати Кронов резко затормозил напротив павильона с мобильными телефонами. Прежде чем мы пойдем за продуктами, давай-ка наведаемся сюда. Для чего? Но в силу своей природной характерности я лишил тебя средства связи. За что должен извиниться и возместить утраченное. Хотите мне телефон купить?» Уставилась на него во все глаза. «В яблочко, госпожа Мельник, вы крайне проницательны». Подмигнул и зашагал в сторону павильона. «Я и сама могу. Я в курсе, что ты самостоятельная женщина. Открыл для нее стеклянную дверь. Прошу». В магазинчике за красивым прилавком стояли не менее красивые продавцы. Оба драконы, оба из красных, судя по цвету глаз и чешуек на лице. Но что удивило Арину больше, так это их одинаковость. Неужели близнецы? «Доброго дня, господин!» – учтиво улыбнулся один из продавцов Кронову. «Рады приветствовать в нашем магазине!» На Арину двое глянули лишь раз, и то мельком. После чего она словно бы перестала для них существовать. «Что-то конкретное ищите?» – подключился второй. «Мне нужен телефон», – осмотрелся, а остановился на витрине со смартфонами экстра-класса. «Помочь с выбором?» «Нет, я уже определился. Вон тот», – указал на один из пяти, что стояли обособленно от остальных. «Желаете приобрести в кредит?» – вскинул брови изумленный продавец. Ибо ценник был такой, что вводил в состояние растерянности даже очень обеспеченных драконов. Как-никак, последняя модель – ограниченная серия. Нет, плачу картой. Прекрасно. И кивнул брату, чтобы тот сходил за смартфоном. Что-то еще? Наверное, еще чехол. Эрдан посмотрел на Арину, что стояла в стороне, с совершенно потерянным видом и смотрела себе под ноги. Какие тебе нравятся? А? Подняла голову. «Чехол выбери!» – кивнул на стенд с разноцветными чехлами. А продавец аж рот приоткрыл. Вернувшийся второй вскоре тоже замер от удивления. Они искренне не понимали происходящего. До сего дня у них подобных клиентов не было. Во-первых, откуда у простого жандарма такие деньги? Во-вторых, для человека? Как вообще это возможно? «Эрдан» – скорее подошла к нему и зашептала. «Вы что, с ума сошли?» «Сумасшедших в жандармерии не держат». Ему очень понравилось то, как сейчас выглядела и вела себя Арина. Она была обескуражена, шокирована, озадачена. «Нет», – замотала головой, – «я не возьму этот телефон». «Если хотите возместить ущерб, то вон», – указала на витрину у входа. «Самое то для меня». «Не тебе решать», – состроил строгое лицо. «А сейчас подойди к стенду и выбери чехол». «Или я слишком многого прошу?» «Вы не просите, вы делаете то, за что...» И замолчала, а спустя минуту посмотрела на дракона взглядом полным злости. «Мне ничего не нужно, я не стою таких трат, поверьте». Затем спешно покинула павильон. Крона, в свою очередь, развернулся к стенду, выбрал чехол в сиреневых тонах, расписанный под ночное небо, и положил его на стойку вместе с кредиткой посчитайте, и побыстрее, у меня мало времени». «Да, конечно», – переглянулись в очередной раз близнецы. Когда счет опустил на сумму, равную трем его окладам, Кронов лишь незаметно ухмыльнулся. За самку надо бороться всеми возможными способами. Тем более в его роду скрях не водилось. Пока был жив отец, он для матери ничего не жалел. Готов был последнее отдать за улыбку любимой жены». Да уж, у родителей образовалась слишком крепкая связь, после разрыва которой мать едва не тронулась умом. И по сей день она живет воспоминаниями, поскольку реальность утратила для нее смысл. Из магазина дракон вышел с небывалой легкостью на душе. В силу врожденной склонности к экономии на себе, жандарм накопил достаточно, чтобы не горевать по деньгам. Тем более, пусть и мельник поборется со своей совестью. Если, конечно, таковая у неё есть.